Глава третья. К Быкову я поехал на машине, чтобы по всему городу не бегать пешком, потому что после лавки артефактора я все-таки планировал посетить склад. Дед, к слову, уже был там, так что я просто забрал у Маши ее машину, ей в ближайшее время никуда вроде бы ехать не нужно было. До лавки ехал долго, решив посмотреть наконец-то городок, а то я его практически не знаю». Все важные для меня объекты находятся в одном районе. Так уж получилось. Даже портальная станция располагалась недалеко от дома. А дальше я выезжал к периметру и к дому Перепелкиных, да к дому родителей жены Чижикова. И так уж получилось, что все эти дома лежали на одной линии с моим маршрутом до пункта выезда за периметр. Так что можно сказать, что города я не знал и мало что в нем видел. Прогулка оказалась, надо сказать, познавательной. На восточной окраине, почти возле периметра, я заметил небольшую мастерскую, которая изготовляла коробки для нужд форта. Но работал там один дед с двумя внуками, поэтому наш заказ они не потянули. Пришлось отдать его в Иркутск. Проезжая мимо, я решил зайти и посмотреть, а в чём там проблема-то, кроме малого количества людей. Территория мне маленькая не показалась. За помещением самой мастерской, из которой доносились голоса, Здесь были еще и два обширных склада, на которые были наложены все полагающиеся защитные заклинания, включая противопожарные и отпугивающие грызунов. Нити заклинаний вели к полуздохшему макроу стоящему в специальном защитном кожухе. К нему же вели нити заклинаний из мастерской, вот только сам макром не показался слишком маленьким, чтобы питать все производство, да и не менялся он давно и не подзаряжался». Покачав головой, я прошел прямиком в мастерскую. Действительно, две детины, которые не спешили выполнять какую-то работу, и дряхлый дед. Больше никого в мастерской, видно, не было. «Тук-тук», — сказал я громко, приближаясь к ним. «Вы уж извините, что я вот так ворвался, но у вас не заперто вообще ничего, да и охраны я не увидел». «Чего тут красть, кроме коробок?» — пожал плечами дед. «Да и тех, кот наплакал, — не вывожу я уже работу-то. А эти олухи нисколько не хотят впрягаться. Вот думаю, на продажу выставить мастерскую. Здесь линия новая, современная стоит. Последние деньги в нее когда-то вложил. Да зря, как вышло». «А вы вообще кто?» — спросил насупленно один из парней, которого пропесочили перед посторонним. «Я — граф Рысев Евгений Федорович». Чопорно ответив, оградился по сторонам и не спеша подошел к конвейеру. «Приехал сюда, чтобы узнать, почему вы в итоге отказались от моего контракта. Теперь понятно, почему». Я снова огляделся, отметив общую легкую запущенность. «За сколько продать-то производство хочешь?» напрямую спросил я у старика, игнорируя восторженный блеск, который загорелся в глазах у внучков. «За десять тысяч и не рубль меньше». Решительно сказал старик, тяжело поднимаясь в табуретке, опираясь на трость. «И пожить еще надо. Да и этих оболтусов куда-то пристроить в реальном мире». «Хм...» Я задумчиво провел пальцем по ленте конвейера и полюбовался наслед в пыли. «Вот что. Я поручу своим людям произвести расчеты и предоставлю их главе клана. Десять тысяч — немаленькие деньги. Если нам будет выгоднее наладить производство здесь и тот же Иркутск снабжать упаковкой, то, думаю, граф Сергей Ильич даст согласие на покупку. «Когда ждать ответ?» — спросил второй внук, жадно глядя на меня. Я же в этот миг похвалил себя за то, что выскочил из дома, по привычке накинув на плечи пальто. В светлом пальто и черных перчатках, на одном пальце которых остался след от пыли, да в обязательном шарфе, я выглядел статусно. А в таких делах это один из самых важных параметров в течение недели. Да, Макр, питающийся замените, посоветовал я им, направляясь к двери. Если заклинания, которые отлажены просто отлично, слетят, сделку отменится в тот же миг. Когда я выходил с территории, уже прикинув, где будет располагаться художественная мастерская, чтобы по трафаретам шлепать фирменные рисунки на упаковках, то увидел, как внучки быстро метнулись к Макру, при этом один из них нёс запасной Ещё раз покачав головой, я вышел с территории мастерской и поехал домой, чтобы отдать все нужные распоряжения. Да переодеться в привычную кожаную куртку. Всё-таки я ещё планировал сегодня посетить склад, а там светлое пальто, боюсь, только помешает. Загрузив Игната по самое «не могу» проблемами производства, я мимоходом отметил, что, кажется, егерь начинает постепенно превращаться в моего личного помощника. Он в ответ на это просто плечами пожал и заявил, что куда клан направит, там и будет служить. Потом подумал и добавил, что, возможно, так будет лучше. Во-первых, как мой личный помощник, он всегда будет обязан находиться рядом со мной. А во-вторых, всегда находясь рядом, он явно скучать не будет, потому что со мной не соскучишься. Я даже не знал, как на это реагировать, поэтому просто махнул на него рукой и поехал уже, наконец, к артефактору. Быков сидел за прилавком в своей лавке и рассматривал небольшую детскую машинку. Делал он это с таким брезгливым выражением, застывшим на лице, что я даже подумал, будто ему принесли на починку машинку, которая измазана непонятной субстанцией. Когда я зашел внутрь, звяхнул колокольчик, привлекая его внимание. «Вот видите, ваше сиятельство, чем мне приходится заниматься!» И он бросил машинку на прилавок. а все почему «Да потому что нет заказов. И когда такое было, что все артефакты работали без перебоев?» Он посмотрел на меня так возмущенно, будто это я бегаю по ночам по форту и у всех в домах чиню сломанные артефакты. И все ради того, чтобы Быкова Порфирия Семеновича оставить без работы. «Порфирий Семенович, а как же мой огромный заказ на подогрев в коробках с едой?» — спросил я, облокачиваясь на стойку. «Неужели вы наделали их на год вперед и теперь пребываете в блаженном ничего не деланье?» «Это поточная работа», — он махнул рукой. «Артефакты до такой степени примитивные, что с ними могут и мои помощники работать. Что тепловые, что холодовые — принцип один. Знай себе, и сиди, клепай и в коробке внедряй. У меня целый цех со складом под это дело выделен. Недалеко от вашего нового приобретения, кстати». Он внимательно посмотрел на меня. «Мой фишки видели, как зверюгу на склад затаскивали. Прибежали и рассказывали мне об этом, закатывая глаза и хватаясь за сердце. И это у их возрасте. Печальная история. Надеюсь, с производством моих упаковок в связи с этим ничего не произошло?» Я приподнял бровь и улыбнулся. «Обычно люди не любят, когда я вот так улыбаюсь. Но бы кого было, все равно». В этом плане он полностью соответствовал своему тотему. «Я рад, что вы беспокоитесь о здоровье моих помощников», ответил он улыбкой, не сводя с меня не менее пристального взгляда. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я думал о том, что и не знал про холодовые артефакты. Значит, мои повара начали делать мороженое и другие десерты, которые нужно подавать холодными. Ну, молодцы. Что я могу еще сказать?» «Только вот надо все-таки заставить Михалыча предоставлять мне отчет. А то раньше я знал о расширении меню хотя бы потому, что сам его рисовал. А сейчас Мамбов пристрастился к идее и красотке Лизоньке и выполняет за такую вот плату непыльную работу штатного художника. И я вообще не в курсе, что и мороженое уже в ход пошло. А вдруг спросит кто? И что я отвечать буду? Нет, а отчеты еженедельные?» Вот что спасет ситуацию. Пока я думал, в лавке стояла тишина. Наконец, артефактор не выдержал. но «Ну, не томите, ваше сиятельство. Скажите, что пришли сюда не просто полюбопытствовать, как дела с вашими коровками, или мне придется возвращаться к этой машинке». «А что за машинка? И почему с такой мелочью обратились именно к вам, Порфирий Семенович?» – спросил я, не спеша выкладывать цель своего визита. «Это любимая игрушка малолетнего сына нашего коменданта», — поморщился Быков. «Тут делов-то макар новый вставить, чтобы игрушка снова начала работать. Нет, нужно было обязательно ко мне тащить». «А куда предыдущий макар делся?» «Мне действительно стало любопытно. Просто разрядился или исчез таинственным образом?» «Исчез», — ответил Быков. «Но в случае с детьми ничего таинственного здесь нет». «Всего два варианта и возможное. Или отковырял и выбросил, или же проглотил. Если последнее, то коменданта в ближайшее время может ждать сюрприз. И что из этого следует?» «За детьми нужно тщательно следить», — подыграл я ему, дав самый очевидный ответ. «Вот именно. И уволить к чертовой матери няньку, которая прибежала ко мне, вместо того, чтобы рассказать о произошедшем коменданту». Быков чуть ли не с ненавистью посмотрел на машинку и скривился так, словно лимон разжевал. «А сами рассказать не хотите?» Я продолжил улыбаться. «Нет, не хочу», — он покачал головой. «Но я не стану ждать, когда эта глупая курица прибежит за заказом, а просто отправлю игрушку папаше ребенка, пускай сам в своем хозяйстве разбирается». «Удивительно правильное решение», — я кивнул и поднялся. Быков проследил за моими действиями подозрительным взглядом. Но я не направился к двери, как он наверняка себе вообразил, а вытащил из кармана черный макр с сияющими золотистыми вкраплениями. Артефактор сразу же впился взглядом в эту драгоценную игрушку. «Это то, о чем я думаю?» Он облизал внезапно ставшими сухими губы. «Я понятия не имею, о чем вы думаете. Но вот этот замечательный кристалл, «Был извлечен мною из той самой зверюги, один вид который едва не стоил мне упаковок для моего маленького бизнеса». Сказав это, я осторожно положил макро на прилавок. «Маленького, ну-ну», — Быков покачал головой. «Насколько мне известно, в Иркутске уже четыре кафе занимаются поставкой еды». При этом он не сводил взгляд с макро. «Расширяет дело мой дед, а не я, так что тут есть нюанс, как говорится. Я пальцем придвинул Маккор к нему поближе. «Это не важно ваше сиятельство. Дело все равно принадлежит к клану», — добавил он рассеянно. А потом поднял на меня глаза и заорал. «Почему он все еще активен?» «Из нас двоих артефактор именно вы», — напомнил я ему. «И именно от вас я и хочу услышать ответ на этот вопрос. Почему прошло столько времени, а макар все еще активен?» а также какими свойствами обладает конкретно этот макр. «А вы сумели заметить в нем какие-то иные свойства, кроме накопления энергии?» Быков подался вперед. «Да», — неохотно ответил я. «Моя рысь уважает редкие уникальные макры и очень их любит с гастрономической точки зрения. Она попыталась поужинать данным макром, но не смогла его разгрызть. А когда он оказался у нее во рту, то она даже цвет сменить не могла». «Ах да, ваша рысь же периодически становится синей Кстати, а почему именно синий?» «Потому что мне нравится синий цвет», — быстро ответил я, возвращая таким образом забывшегося артефактора к предмету нашего разговора. Кроме того, я заметил, что дракон при нападении на меня, и не только на меня, использовал всего один тип пламени, и тот выпускал с определенной задержкой в то время как мой наставник в магии сказал, что эти твари умеют манипулировать питью десятками различных видов огня. Не сказывалось ли здесь отрицательное влияние макро? «Очень интересно», — пробормотал быков, беря в руки макр и начиная его рассматривать, акцентируя внимание на золотистых искрах. «Так что вы возьметесь за определение свойств макро?» Я не добавил, что для меня это чуть ли не жизненно важно. исследование «Это весьма трудоемкий процесс», – проговорил Быков, потирая подбородок, – «включающий в себя кратковременные посещения разных уровней изнанки, и все это сопровождается определенными затратами». «Если вопрос в деньгах, то это как раз проблемой не является», – перебил его я. «Называйте вашу цену, которая будет включать в себя все сопутствующие расходы. Меня интересует исключительно результат, вы же понимаете». «Вы очень любознательный молодой человек, ваше сиятельство», — Быков отложил в сторону макар и задумался. «Триста рублей. Половину из этой суммы в качестве задатка». «У меня нет с собой таких денег», — я поморщился. «Чек возьмете или подождете, пока я посещу банк?» «Чек меня полностью удовлетворит, ваше сиятельство», — Быков улыбнулся. «А, ну да». «У вас же в заложниках остаётся мой макар Я вытащил чоковую книжку и выписал первый в моей жизни чек. Из той жизни, которую я отчётливо помню, естественно. «Который стоит существенно дороже, чем мой конечный гонорар», — Быков снова улыбнулся. «Скажем так, убивали и за меньшие, и если, не дай бык, с камнем что-то случится, то мне лучше всего залезть в какую-нибудь дыру на пятом уровне» и молиться великому быку, чтобы вы, ваше сиятельство, меня в этой дыре не нашли. Так что, с одной стороны, вы правы. Наличие у меня макро исключает любой подвох. С другой стороны, я примерно предполагаю, что озвученная сумма не разорит клан рысевых. И что за такую скромную для клана сумму наследник не будет рисковать столь ценным макром. «Да и расчеты по моим счетам со стороны клана всегда происходят вовремя и без каких-либо задержек. но ну, и в последних, я слишком вас уважаю, чтобы заподозрить в чем-то нехорошем». «Да-да, я так и подумал», — ответил я на его тираду довольно рассеянно, продолжая заполнять чех на предъявителя. Заверив чех подписью, я прислонил к бумаге ключ клана. Им я тоже впервые воспользовался» и теперь с нездоровым любопытством ждал, что же произойдет. Случилось то, что было вполне ожидаемо. На чеке в углу появился оттиск печати, внешне повторяющий рисунок на моем перстне. Рысь на печати выглядела очень грозно и внушительно. Я невольно вспомнил фыру с застывшим у нее в пасте макром и чуть не заржал. С трудом сдержавшись, я вырвал чек и протянул его Быкову. «Сообщите мне, когда будут результаты». В ответ на мой почти приказ, Быков кивнул. Он встал, быстро вышел в подсобное помещение и вернулся, неся в руках коробку, которая просто искрила от наложенных на нее чар. Аккуратно поместив в нее мой макр, он уже не спеша унес его в то помещение, откуда вынес коробку. Но скоро вернулся, сел на свое место и быстро вытащил из-под прилавка коробку, заполненную доверху мелкими макрами. Коробка была поделена на отсеки, и макры лежали четко разделенные по размеру, в каждой ячейке свой размер. После этого он взял машинку, перевернул ее и провел рукой, за которой потянулся серебристый шлейф крохотных искорок. Я уже начал отворачиваться от прилавка в сторону двери, но задержался, всматриваясь в процесс. Впервые вижу, как работает артефактор. И да, мне стало любопытно. В конце концов, я кот, мне простительно. Быков тем временем сделал еще один замысловатый жест рукой и направил весь этот шлейф серебристых искр прямиком в машинку. Недолго что-то разглядывал, кивнул, вытащил из коробки макр-пинцетом и аккуратно вставил его в специальный паз, как я понимаю, специально предназначенный для этих универсальных батареек. После этого он отозвал дар и включил машинку обычным рычажком. У машинки мигнули фары, Она бодро поехала по прилавку и, не доезжая до стоящей неподалеку коробки с макрами, остановилась. Раздался гудок, а затем хриплый и прокуренный мужской голос заорал. — А ну, пошел прочь с дороги! Кусок черного дерьма! — Вы уверены, что это детская игрушка? — протянул я, когда Быков удовлетворенно кивнул и выключил машинку. — Комендант бывший военный, суровый человек задумчиво ответил артефактор. «Он и сам иной раз любит крепкое словцо. Наверное, я попросил именно такую фразу закрепить, чтобы мальчишка привыкал к несправедливости жизни». И тут он встрепенулся и посмотрел на меня, словно только что понял, что я никуда пока из его лавки не уходил. «Вам что-то еще нужно, ваше сиятельство?» «Нет, я уже ухожу». И я действительно на этот раз повернулся в сторону двери. Пройдя половину пути, снова развернулся и, посмотрев на машинку, спросил. «А где можно купить, ну или заказать подобную игрушку? Это я так, хм, друг интересовался».